Глава 12 О храме Юпитера. На Кверинальском холме, ныне именуемом Монте-Кавалло, позади дома господ Колонна, видны остатки ниже следующего здания, которое называют фронтоном Нерона. Некоторые считают, что здесь находилась башня Мецената, и что с этого места Нерон наслаждался зрелищем пожара Рима, в чем, однако, они сильно ошибаются, ибо башня Мецената находилась на Эсквилинском холме, неподалеку от терм Диоклетиана. Были другие, утверждавшие, что здесь были дома Корнелиев. Я же со своей стороны полагаю, что это был храм, посвященный Юпитеру, на том основании, что, находясь в Риме, я видел, как производили раскопки в том месте, где был корпус храма, и было найдено несколько ионических капителей, которые принадлежали внутренней части храма и были угловыми капителями лоджий, так как, по моему мнению, середина храма была открыта, Вид этого храма – ложно-окрыленный, названный Витрувием Псевдодиптерос. По типу это храм с частыми колоннами. Колонны наружных портиков были Каримского ордера. Архитрав, фрис и карниз были равны 1 четвертой части высоты колонн. Кематий архитравы был очень красиво скомпонован. Боковой фриз был обработан листьями, но с фасада, который разрушен, должны были находиться буквы-надписи. В карнизе были четырехугольные модильоны, и каждый из них приходился над осью колонны. Модильоны, которые находятся в карнизе фронтона, поставлены по отвесу, и так именно их и нужно делать. Внутри храма должны были быть портики, как я это изобразил на рисунке. Кругом этого храма был двор, украшенный колоннами и статуями, а впереди находились те два коня, которых мы видим на дороге и от которых холм и получил свое название монте ковалло Эти кони были изваяны один Проксителем, другой Фидием. Были также удобнейшие лестницы, по которым поднимались к храму, и, по моему мнению, это должен был быть самый большой и самый украшенный храм, какой только был в Риме. Я сделал шесть таблиц с этого храма. На первый план всего здания вместе с задней его частью, где находились лестницы, которые, возвышаясь одна над другой, вели во дворы с обеих сторон храма разрез этого типа лестницы план в большом масштабе помещены мною выше в первой книге где я рассматриваю разные типы лестниц на второй боковой фасад храма с внешней стороны на третьей половина фасада снаружи на четвертый разрез и на обеих этих таблицах видна небольшая часть украшений двора на пятый продольный разрез на шестой украшение